Глава 22. Двойное потрясение. Что сказано, то сказано, что сделано, то сделано. Он прекрасно знал, что ставят ему в вину близкие и придворные, даже не слыша их упреков. Он перегнул палку, слишком увлекся самовосхвалениями, проявил неуважение к истине. Он раздумывал над этим вопросом, сидя на террасе, на следующий день после достопамятного ужина поглаживая гепардов, которые щурились от удовольствия. У них появилось потомство, и управитель зверинца принес фараону двух детенышей, которые стали лизать ему руки. Проявил неуважение к истине, слышалось ему. Он наклонился к гепардам и прошептал. Что для вас истина? Вы, как и я, признаете только одну истину победы. Что есть истина для воплощенного Бога? Он один может дать ей определение. Он один обладает достаточным авторитетом для этого. Остальные хрупкие и малодушные создания, которые разрываются между соблазнами и страхом наказания, волей и слабостью, божественным и приземленным, ненаделенные властью тираны и безликие жертвы, недееспособные охотники и трусливая дичь, Что они могут знать об истине, кроме того, чему их учит собственный презренный опыт? О, великий Омон, кому я должен служить, этим дрожащим глупцам или тебе? Кто я, прислужник побежденных или военачальник, сражающийся, чтобы приумножить твою славу? О, великий тот, весовщик душ, как я сочувствую тебе, обреченному но безрадостное взвешивание добрых и злых дел, совершенных тучами Ка, этих ничтожных мышей, призраков, мошек, умерших от голода в просторах Вселенной. О, Сет, отец мой, ты все понял. Осирис не может править этим миром. Он не справится ни с одной из двух печатей. Ты отрезал ему яички, чтобы он не смог родить себе подобного, Ты выбросил подальше его член, который, безумная и нежная Исида, искала потом по всему свету. Тебе я обязан моей силой, моей красотой и моей царственностью. Единственные, с чьим мнением стоило считаться, это те, кто любит его, не ставя условий и без оглядки на смехотворные условности. И первым, о ком он вспомнил, был именедж. Часом позже фараон продиктовал первому песцу послание, в котором приказывал имя Наджу срочно явиться в Уасет. Через два дня тот предстал перед царем, и лицо его сияло от радости. Бросившись в ноги правителю, он с жаром их поцеловал. Простым прикосновением руки к плечу Рамсес приказал ему встать. Песец схватил его руку и приник к ней губами. Рамсес невольно спросил себя — Насколько далеко может зайти любовь слуги?» Он приказал именаджу сесть напротив. «Что ты мне скажешь?» «Мой Бог! Мой повелитель! Твоя Стелла! Прости мое волнение! Люди восхищаются тобой и трепещут, как если бы перед ними явился сам Амон-Ра! Их сердца преисполнены почтения и преданности, и страха! Это просто поразительно!» — с жаром выпалил именадж. Рамсес кивнул. Все-таки он поступил правильно. Один из зачинщиков мятежа имел неосторожность хулить тебя в непосредственной близости от Стелла, но собравшиеся быстро успокоили его кулаками. А что Птахмос? Птахмос. Стелла произвела на него такое впечатление, что он, насколько мне известно, после ее торжественного открытия правителем Куша и намархом Бухена два дня не появлялся на работе. «Когда же он пришел, то выглядел так, словно Стелла рухнула ему на голову». Иминадж сделал большой глоток из чаши с миндальным молоком, которую ему подал слуга. «Ты подчинил себе верхний Египет, божественный государь!» «Я вскоре туда поеду, и ты будешь сопровождать меня в качестве личного песца». Лицо Иминаджа снова осветилось радостью. Она передалась Рамсесу, Неприметный слуга первым преподнес ему в дар искреннее одобрение с того дня, как была установлена Стелла. Несколько дней Рамсес планировал триумфальную поездку на юг, уверенный, что солнечный свет его славы рассеет последние мязмы недовольства и заставит грызть землю кичливых тварей, присмыкающихся на дне посредственности, таких как Птахмос. Однако ночи иногда значат в жизни человека больше, чем дни. Хотя она пока не фигурировала ни в одном пантеоне, над часами, когда отдыхало солнце, властвовала богиня Нефертари. Могущество, которым был наделен абсолютный хозяин двух земель, не шло ни в какое сравнение с нежностью ее кожи. Солнцеподобный блеск воплощенного бога уступал лунному сиянию первой царской супруги. Он возникал под звуки фанфар, но они умолкали при звуке цитр голоса Нефертари. Она ничего не говорила, когда стены дворца полнились немым осуждением Стеллы в Бухене. Что она знала? Что превышение власти для мужчины подобно природной катастрофе, необходимой для восстановления равновесия? Что после мужского грома проливается благотворный дождь, заливая раскаленные угли засухи, что гнев служит сливным жолобом для страдания, и что чрезмерное тщеславие является ответом на пережитое унижение. Она, разумеется, знала о Птахмосе и о том, сколько неприятных ощущений доставляет её божественному супругу сам факт его существования – Стены дворца, такие же пористые, как пемза и слухи, проникают через них легче, чем острието пора в кусок дерева. Одна только мудрость непроницаема. Рамсес понимал, что не может знать наверняка, о чем разговаривают его мать Туи, Тии, Нефертари и Синофред и придворные дамы, пока он занимается государственными делами. Когда служанки завивали раскаленными щипцами парики, а другие смешивали судьбу с гусиным жиром, изготавливая краску для глаз, они наверняка обменивались слухами и мнениями, собственными и слетевшими с уст супруг хранителей Тайн и хранителей двух дам, как называли двойную корону Верхнего и Нижнего Египта. Он еще в детстве понял, мир власти подобен внутренностям барабана. Мышиная какашка, отскакивая от стенок, издает звук, подобный грохоту гонга. А еще он знал, что молчание Нефертария порождено терпением. «Мы были равными», — сказала она однажды вечером, тоном, каким человек обычно говорит сам с собой. «Но теперь мы не равны». Кормилицы забрали детей, чтобы уложить их спать, старшего именно Херунемефа, которому скоро исполнится семь, бент Анат, Мериатума, Рамсеса и Бакетмут. Рамсес поднял бровь, он не понял, что имела в виду супруга. «Ты теперь бог, а я остаюсь простой смертной». Это была правда. Первая царская супруга Нефертари не имела божественного статуса. «Ты не будешь простой смертной». «Я об этом позабочусь», — сказал он после паузы и добавил, — «в праздник опят». Праздник, посвященный Омону, должен был состояться во втором месяце сезона Ахет через 21 день. Гомон нарастал. Толпа, расположившаяся на обоих берегах канала, проложенного недалеко от Великой реки, увидела первую священную барку, спущенную на воду, священного озера после церемонии в Великом Храме, которую почтил своим присутствием фараон. Зрители вытянули шеи. Изваяние Омона Скрытого сияло в лучах осеннего солнца. В человеческий рост золоченое с ног и до головы оно было установлено на задрапированном алой тканью постаменте на носу выкрашенной в алый же цвет барки, которую тянули 12 солдат, двигаясь по обеим сторонам канала. Статуя словно медленно разрезала пространство. Верховный бог, на котором из одежды была лишь скромная набедленная повязка, увенчанный диадемой со страусовыми перьями, предстал перед людьми. Его улыбка трогала сердца. Позади изваяния стояли жрецы ОМОНа. По традиции к солдатам, тянущим барку, присоединились добровольные помощники. Не менее роскошная барка плыла вслед за первой. На ней находилась статуя женщины. Это была богиня Мут, мать божественного света и образцовая супруга, поскольку она являлась женой самого Амона. Одетая в длинную тунику, красиво очерчивающую ее фигуру, она казалась воплощением тишины, в то время как ее супруг был воплощением тайны. На третьей барке, замыкавшей кортеж статуи, высилось изваяние сына Хонсу, лунного бога, о чем свидетельствовал лунный диск на его диадеме, защитника от хитроумных духов. Четвертой плыла царская барка, и, увидев ее, толпа снова приветственно загудела. Сидевшие под навесом Рамсес и Нефертария улыбались, Лица их светились радостью, совсем как у богов, которые следовали по реке перед ними. Далее плыли еще шесть лодок. На одной разместились остальные члены царской семьи, царица-мать Туи, вторая супруга Синофред, Тии, Тия, дети с кормилицами, на остальных члены Совета Тридцати, в том числе визири Небамон и Пасар, старавшиеся придать своим лицам безмятежное выражение. Умы их были заняты одним невероятным и неприятным событием. Час спустя присытившиеся приветственными возгласами участники плавучего кортежа прибыли в Луксор. Ожидавшие у пристани жрецы Омона поспешили перенести на берег изваяние трех богов и тремя отдельными процессиями доставить каждое к своему храму. Они находились перед пилонами, возведенными Аминхотепом III в конце Величественной колоннады, строительство которой началось еще при Тутанхамоне и было завершено Харимхебом. Рамсес, Нефертари и остальные пассажиры барок сошли на берег. «И что теперь?» – в замешательстве спросил Пасар. «Рамсеса и Нефертари на носилках доставили к великому храму Амона. У входа их встретило жречество в полном составе. Визири следили за происходящим с предписанного протоколом расстояния, равно как и члены царской семьи. На лицах жрецов было написано смятение, что случалось с представителями этого сословия, тем более в официальной обстановке, крайне редко. Их замешательство было очевидно, если не сказать неприлично, и оно не проходило. Сначала они что-то говорили монарху, потом стали совещаться между собой. Небамон с Пасаром на расстоянии прочли по губам Рамсеса приказ «Я так хочу». Жрецы бегом вернулись в храм, и Рамсес последовал за ними, в то время как Нефертари и остальные ждали снаружи. Прошло несколько минут, потом случилось неправдоподобное, непостижимое, неслыханное. Появился Рамсес, чресла его были обтянуты жреческой повязкой из шкуры гепарда, на голову водрузили убор верховного жреца. За его спиной стояли жрецы с перекошенными лицами. Все, кто находился в первом ряду зрителей, начиная с Туи и Тии и заканчивая садовниками, с трудом владели собой. Они были удивлены, нет, ошеломлены, они не верили своим глазам. Продолжение было не менее неожиданным. Рамсес сам вознес хвалу Богу и исполнил все предписанные церемониалом обряда. Можно было подумать, что некоторых придворных поразил один и тот же внезапный недуг. У них безнадежно отвисли челюсти. Рамсес занял место верховного жреца. Ночь пала на Верхний Египет так внезапно, как валится на постель человек, желая наконец уснуть после изматывающего тяжелого дня. Издалека доносился лай шакалов, в близлежащих каналах квакали лягушки, в небо густого синего цвета устремлялись крики сов. В загородном дворце, расположенном недалеко от храма, только что закончилась праздничная трапеза. Рамсес и члены царской семьи разошлись по своим опочевальням. Двое мужчин медленно шли по широкой аллее сада, протянувшегося вдоль реки, две едва заметные в свете укрепленных на стенах дворца факелов фигуры. «Именем Ваала», — начал один весело, Кто — «кто-кто, а он умеет удивить». «Он не только не сказал мне ни слова утешения по поводу смерти отца», — отозвался второй с горечью, — «Хуже того, он занял его место. Ты мог предвидеть такое, небомон. «Мне бы это и в голову не пришло, Пасар. Но ведь нам сообщили, что твой отец умер, когда кортеж уже был в пути. Быть может, у Рамсеса просто не было времени выразить тебе свои соболезнования. А может, новость не слишком его расстроила. Что ты этим хочешь сказать?» «Я думаю, что Рамсес затаил обиду на твоего почтенного родителя еще несколько месяцев назад, когда он принял у себя принца Птахмоса». Пасар на мгновение замер. «Разве это преступление?» – спросил он с досадой после недолгой паузы. «С нашей точки зрения нет. Но царь всегда считал Птахмоса опасным соперником. Не забывай, Птахмос был признанным наследником трона» и его даже изобразили на барельефе в храме Амона, правда, потом это изображение затерли. Рамсес мог счесть оскорблением тот факт, что твой отец принял его у себя. Ты понимаешь, это лучше, чем кто бы то ни было. Ведь ты родился на юге. Установка Стелла в Бухене говорит сама за себя, как мне кажется. И Ведь ты сам настоял на поездке, когда правитель Куша попросил Рамсеса посетить те края. Пасар погрузился в раздумья. «Ты не сын жреца, поэтому сегодняшнее происшествие не произвело на тебя такого гнетущего впечатления. А может, это потому, что поступок Рамсеса удивил меня намного меньше? Но почему? Сменилось всего несколько поколений с тех пор, как культ ОМОНа приобрел большое значение, Пасар. Как это понимать?» Я не хочу сказать ничего плохого, уверяю тебя, но совсем недавно, и ты не можешь это отрицать, этого бога не знали в Хеткаптахе и Уасете. Сегодня его называют скрытый, и твоему отцу пришлось призвать на помощь все свои познания и красноречие, чтобы объяснить людям, какое положение Амон занимает в Пантеоне. Я такими познаниями не обладаю, поэтому не могу сказать, в каких отношениях состоит Амон с Ра и Хором. Но я знаю наверняка, что расцветом своего культа этот бог обязан царям. Пасар не ответил. Он не раз слышал от отца, что культ Амона власть имущие использовали в своих целях, и придет время, когда это ермо будет сброшено. «Заняв место твоего отца», — продолжил Небомон, Рамсес восторжествовал над многими. «Но над кем?» над теми, кто упрекал его самого и его предков в том, что в их жилах не течет царская кровь. И теперь он сам станет верховным жрецом? Разумеется, нет. Это был блестящий ход, символический акт, хотя все это только мои предположения. А звезды сияли как никогда ярко в ясном ночном небе. Быть может, там, в вышине, сет, чьи рыжие волосы развевал ветер, продолжал сеять в мире вред и разрушение? Как обычно, в дни праздника Опет во всей стране царило приподнятое настроение. По приказу фараона вокруг храмов установили сотни столов с кушаньями и напитками, и каждый желающий мог взять себе сколько угодно – лепешек, сырок, гусятины, утятины, рыбы – Причем повара готовили все это на глазах у толпы. В чаши и кубки, которые гости праздника приносили с собой, щедрым потоком лилось молоко, пиво и легкое вино. Там же выставили и мешки с чечевицей, смесью пшеницы и ржи и бобами, которыми каждый желающий мог наполнить свою сумму. Подданные досыта наедались и напивались за счет фараона, но это никого не смущало, потому что все эти люди работали на его землях, обязанных своим плодородием в Великой реке. Постепенно развязывались языки, и в этом году главной, если не единственной темой разговоров, была невообразимая выход Карамсеса. И что теперь будет? Он станет верховным жрецом ОМОНа? Скорее уж, верховным жрецом Сета. Хотел бы я посмотреть на мины жрецов. Говорят, им пришлось подсказывать ему текст хвалебной речи. Мне рассказал об этом один из служек храма. Наверное, им пришлось немало потрудиться, подсказывая ему, куда идти и что делать. Но зачем ему это? Дворцовые слуги говорят, что он терпеть не мог Небнетеру. Но ведь он был отцом его визиря Пасара. А может, он решил упразднить культ ОМОНа? Это немыслимо. Если так, он бы не стал сам проводить церемонию. Но кто бы мог подумать? Моя мать всегда говорила, что от рыжих добра не жди. Да, он настоящий сын Сета. Не Сета, а Сети. И того, и другого, — собеседник прыснул. «Вино в этом году мутноватое», — сказал он. «Доровое вино плохим не бывает, а скажи-ка мне». «Чем кончилось твое дело с разводом?» «Я отдал ей ее корову и десять серебряных колец, она вернулась к своему отцу». «А твоя дочь?» «Она ушла с матерью». «И теперь ты остался один?» «Мой отец верно подметил, я никогда не видел, чтобы баран дольше одного дня оставался один на лугу». На следующий день, как и было условлено, царская семья отправилась в храм Мина, ити бога покровителя жатвы. Не его ли неиссякаемым семенем оплодотворяется земля? Разве можно праздновать разлив реки, не воздавая ему хвалу? Интересно, что еще он задумал, прошептал Пасар на ухо Небамону. А почему ты думаешь, что он что-то задумал? Разве ты не заметил, что вторая царская супруга сегодня отсутствует? Небамон присмотрелся к веренице носилок. Со спины он узнал Рамсеса и Нефертария, за которыми следовали носители Апахал, принца Именнохерунемефа, который сидел на носилках один и растерянно смотрел по сторонам. За ним несли носилки с остальными членами царского семейства. Туи тоже одна, следом за ней четверо детей и, наконец, Тии и Тия. И Синофред среди них не было». Что бы это могло означать, пробормотал озадаченный Небомон. Удивление присутствующих возросло, когда царственные супруги вместе вошли в храм. Удивление читалось и на лице верховного жреца. По протоколу только фараон мог войти в храм мужественности. Потом возникла непонятная суматоха, церемония все никак не начиналась. После того, как Эминемипет -э и первый придворный... Передали верховному жрецу Мина указание, тот остолбенел. Жрецы заметались по залу. Через несколько минут зрители в первых рядах поняли причину их смятения. Рядом с троном государя установили еще один трон. Что за новая блажь посетила Рамсеса? Туи, стоявшая в первом ряду вместе со старшим внуком, сохраняла невозмутимость. Но глаза ее блестели, а на губах играла легкая улыбка. Наконец началась церемония. Ее цель состояла в том, чтобы отождествить государя с божеством и в очередной раз признать его власть божественной. В ходе первого ритуала фараон должен был совершить жертвоприношение и злить молоко и вино на алтарь бога. Мужской орган его золотого изваяния красноречиво вздымался под длинной туникой. Мин всегда пребывал в состоянии полового возбуждения, ведь если его член упадет, вселенная рухнет в тартарары. Но протокол снова был нарушен. Рамсес протянул кувшин с вином Нефертари, оставив себе молоко. Они одновременно вылили вино и молоко на алтарь на глазах у обескураженного верховного жреца. Потом Рамсес возложил на алтарь пучок колосьев, а Нефертари — гроздь винограда — Верховный жрец начал восхвалять Бога, чья любовная мощь порождает жизнь и чьи благодеяния воплощаются в плодотворном союзе божественного государя и его божественной супруги. Было очевидно, что текст ему приходится придумывать на ходу. Торжественно объявив о том, что в очередной раз минам подарены государю царственность и могущество, Верховный жрец возложил Рамсесу на голову Красную корону Верхнего Египта, а другой жрец, ко всеобщему изумлению, в это время помогал Нефертаре облачиться в красный наряд, подтверждавший ее статус повелительницы Верхнего Египта. Затем супруги сели на свои троны, а жрецы снова принялись восхвалять царственную читу. Такого еще не бывало. Туи наклонилась к старшему внуку Эменхернемефу. И что-то ему сказала. В следующее мгновение мальчик опустился на колени перед своими родителями, хотя, возможно, еще не понимал, что его мать отныне стала божеством, как и его отец. Пасар и Небамон переглянулись.